Глава 8. В которой животные сотрудничают, чтобы соперничать. Племенные пираты. Эпиграф. Поведением животных управляют различные инстинкты и естественные наклонности, и наши тоже. Мы по природе своей должны осуждать ложь, необоснованную жестокость, несправедливость и одобрять благожелательность к одним больше, чем к другим. Так мы устроены. Епископ Джозеф Батлер. О природе добродетели. 1737 год. Конец эпиграфа. Представьте, если можете, что вы самец бабуина, живущий на равнине в Восточной Африке. Разумеется, это потребует некоторых усилий, ибо общество бабуинов во многих отношениях довольно-таки странное. Чтобы вы скорее разобрались, что к чему, Я так уж и быть подскажу, какую штуку периодически отчебучивают наши сородичи. Бабуины объединяются в коалиции, для кражи партнерш у других самцов. То есть, если вам повезло, и вы сидите рядом с течной самкой, наслаждаясь медовым месяцем, но вдруг видите, как совершенно посторонний самец подходит к своему другу, по-особенному склонив голову, будьте начеку. Тот бабуин говорит своему другу, Как насчет того, чтобы вдвоем напасть вон на того парня и умыкнуть у него девочку? Двое против одного. Исход борьбы предрешен, и вот вы уже сломя голову несетесь по саванне с синяком на мягком месте. В обществе бабуинов молодые самцы спариваются именно таким образом. Они сообща нападают на старших и отгоняют их от самок. Проблема вот в чем. Только один из двух входящих в коалицию партнеров действительно займется сексом. Другой же принимает участие в драке за бесплатно. Зачем же он это делает? Он что, альтруист? Первым, кто попытался дать ответ на этот вопрос, в 1977 году стал зоолог Крейк Пакер. Бабуин вступает в коалицию потому, утверждал он, что ожидает ответной услуги от того, кому помогает. то есть просящий об услуге, тот, что опускает голову, который в итоге спарится с самкой, берет на себя обязательство помочь своему партнеру в будущем, если тот его об этом попросит. В этом отношении бабуины очень похожи на летучих мышей-вампиров Уилкинсона. Свою эпохальную теорию рецепрокного альтруизма Роберт Триверс выдвинул как раз после посещения Африки, где наблюдал за поведением бабуинов. Несколько лет спустя Пакер провел собственное исследование, главной целью которого стала проверка теории Триверса. Судя по всему, бабуины – подлинные архетипы взаимных альтруистов, типичные игроки, использующие стратегию око за око. Беда в том, что Пакер оказался неправ». Наблюдая за бабуинами в течение более длительного времени, ученые обнаружили, кто в итоге получит самку, не всегда известно заранее. И действительно, как только предыдущий ухажер даст дёру, оба партнера принимаются гоняться за девушкой самым что ни наесть неподобающим образом. Иными словами, в их поведении нет ничего альтруистичного, все дело в личном интересе. Для бабуина «А» единственная надежда на спаривание – это объединение усилий с «Б» и нападение на «В», чтобы украсть его самку. А уж после этого главное добраться до нее раньше «Б». И «А» и «Б» получают мгновенную выгоду от сотрудничества 50 – 50% вероятность занятия сексом. В любом случае ситуация бабуинов не является дилеммой заключенного – ибо никакого соблазна предавать здесь нет. Если А и Б отказываются сформировать коалицию, страдают оба, ни у одного нет ни малейшего шанса заполучить самку. Применяют бабуины стратегию око за око или нет, по сути дела не так уж важно. Они сотрудничают, а значит открывают для себя преимущество кооперации. Чтобы добиться целей, самцы объединяют усилия, Благодаря сотрудничеству два слабых могут победить более сильного. Главная не физическая мощь, а социальные навыки. Добродетель укращает грубую силу. Будущее за добровольными взаимодействиями. Не это ли стало первой примитивной ступенью на долгом пути кооперации приматов, которая привела к человеческому обществу? Если так, подобное положение вещей едва ли понравилось бы князю Кропоткину. Ведь кооперация в данном случае преследует не великую общую цель благо общества бабуинов, а узко эгоистичную – установление сексуальной монополии вне зависимости от желаний самки, не говоря уж о мнении ее прежнего ухажера. Впервые к сотрудничеству прибегли не по благим причинам, а как к инструменту достижения личной выгоды. Если мы и дальше хотим прославлять необычайно кооперативную природу наших обществ, необходимо разобраться, из какого материала она выкована. Бабуины не одиноки. Во всех обезьянных обществах сотрудничество встречается почти исключительно в контексте конкуренции и агрессии. У самцов оно – способ побеждать в драках. Если вы задались целью увидеть, как обезьяны взаимодействуют в коалициях и альянсах, лучше всего застать их за сварой. С помощью друзей самцы колобуса уводят друг у друга целые гаремы. Из истории бабуинов можно извлечь по крайней мере один простой урок. Если вы когда-нибудь в следующей жизни сделаетесь одним из них, он вам здорово пригодится. вы будете точно знать, что коалиции создаются для похищения половых партнерш. Но допустим, вы будете не бабуином, а индийским макаком. Он во многих отношениях похож на бабуина. Это обитающая на земле обезьяна, достаточно сильная и свирепая. Как и бабуины, индийские макаки живут в больших иерархических обществах. Кое в чем, однако, жизнь среди индийских макак – Разительно отличается от жизни среди бабуинов. У бабуинов коалиции немногочисленны, случайны и стабильны, а и лучшие друзья. Чтобы отобрать самок, принадлежащих другому бабуину, они объединяются очень редко. И, как правило, бабуины дерутся один на один. Самцы индийского макака, напротив, дерутся между собой часто – И большинство стычек происходит между командами из двух животных. В этом обществе коалиции повсюду. В среднем новый альянс возникает раз в 39 минут. Рано или поздно каждый самец в стае побывает в союзе со всеми остальными самцами. Мужская дружба не ограничивается странным опусканием головы предшествующей драке, это образ жизни. Самцы чистят друг другу шерсть, так называемый груминг, играют друг с другом, прижимаются друг к другу, дремлют друг у друга на руках, разгуливают парочками и, как правило, тратят уйму сил на создание и поддержание временных дружеских отношений. Возникновение коалиции обычно спровоцировано дракой. Одна обезьяна приходит на помощь другой. Впрочем, через несколько часов зачинщик нередко обнаруживает, что его бывший союзник уже находится в союзе с другим самцом. Все это очень сложно, но не случайно. Чаще всего самцы поддерживают тех, кто либо поддерживал их в прошлом, либо чистил им шерсть. Как правило, ранг играет важную роль. Пособниками в драках обычно выступают старшие, приходящие на помощь младшим. Последние отвечают любезностью на любезность и чистят шерсть первым. В отличие от бабуинов, коалиции как негативны, так и позитивны. Самцы индийского макака мстят тем, кто помогал их врагам и приходят на помощь тем, кто помогал им самим. Для их мира, другими словами, характерны дружба, взаимные услуги. альянсы и привязанности. Это отнимает уйму времени. В чем же тут дело? Даже Джоан Силк, много лет изучавшая стаю индийских макак, содержащуюся в неволе в Калифорнии, не имеет ни малейшего представления. Коалиции не помогают самцам заполучить самок, как это происходит у бабуинов, не преследуют цели изменения ранга в иерархии стаи, как это бывает у шимпанзе, не способствует победе в драках, ибо бывшие друзья часто становятся врагами, а значит любое преимущество носит лишь временный характер. Силк искренне недоумевает. Если вам, читатель, случится реинкарнировать в индийского макака, будьте так добры, пришлите ей открыточку, расскажите, что происходит».